Глава 17. В гостинице Касл. Маленькая гостиная, куда Феба Маркс привела племянника Бронета, располагалась на первом этаже и была отделена от приёмной, которую занимали владелец таверны и его жена, лишь тонкой перегородкой, состоящей из реек и штукатурки. Казалось, что мудрый архитектор, который замыслял этот дом, особенно позаботился о том, чтобы при строительстве Использовался лишь самый хрупкий и непрочный материал. Дабы ветру, который испытывал особую пристрастие к этому открытому месту, была дана полная воля разгуливать, потворствуя своим прихотям. Вместо прочной каменной кладки использовалось презренное дерево. Шаткие потолки подпирались хрупкими стропилами и балками, угрожающими упасть на головы тех, кто внизу каждую штормовую ночь Двери имели особенность никогда не закрываться, но зато постоянно хлопать. Окна были построены таким образом, что закрытыми они впускали сквозняк, а открытыми совершенно не проветривали помещение. Роберт огляделся с легкой улыбкой покорности судьбе. Решительно все это очень отличалось от роскошного комфорта Одли Корта. Довольно странное причудо со стороны молодого человека. Вместо того, чтобы вернуться в уютные апартаменты фиг Трикорта, слоняться без дела в унылой сельской гостинице. Но у него было с собой все, что нужно. Немецкая трубка, табак, полудюжина французских романов и две сварливые собаченцы, которые дрожали у маленького дымного камина и время от времени коротко и звонко лаяли, намекая, что пора бы и подкрепиться. Пока Роберт рассматривал свое новое жилище, Фиби Маркс позвала деревенского мальчугана, который был у неё на посылках, и, проведя его на кухню, дала ему небольшую записку, аккуратно свёрнутую и запечатанную. "Ты знаешь Одликорт? Да, мэм. Сегодня вечером ты сбегаешь туда и передашь это в руки леди Одли. Я дам тебе шиллинг. Да, мэм. Ты понял? Спроси госпожу, скажи, что у тебя послание, не записка учти, а когда увидишь её, передай это в её собственные руки. Да, мэм. Ты не забудешь? Нет, мам. Тогда беги. Мальчику не нужно было говорить дважды, и уже через минуту он нёсся вниз по дороге, круто спускавшийся с холма и ведущей к одле. Подойдя к окну, Феба Маркс увидела, как фигурка мальчика исчезла в зимних сумерках. Если за его приездом сюда кроется что-нибудь дурное, подумала она. Госпожа хотя бы вовремя узнает об этом. Фиба сама принесла поднос с чайным прибором и яичницу с ветчиной, приготовленную для несданного постояльца. Её бледные волосы были гладко причёсаны, светло-серое платье сидело на ней так же хорошо, как раньше. Она была всё такой же серой мышкой, ни ярких розовых лент, ни шуршащего шёлкового платья не было уже ни в ладетель ста верно. Молчаливая и замкнутая, она казалась целиком погружена в себя и отгорожена от внешнего мира. Роберт задумчиво разглядывал её, пока она стелила скатерть и подвигала столик ближе к огню. Эта женщина, подумал он, умеет хранить тайны. Собаки поглядывали довольно подозрительно на спокойную фигуру Фебы, которая легко скользила по комнате от столика к чайнице, от чайницы к большому чайнику, который закипал в камине. Вы не нальёте мне чаю, миссис Маркс, попросил Роберт, усаживаясь в кресло. «Вы приехали из корта, сэр?» — поинтересовалась Феба, протягивая Роберту чайницу. «Да, я уехал от дяди час назад». «А госпожа, сэр, с ней все в порядке?» «Да, конечно». «Так же весела и беспечна, как всегда, сэр?» «Так же весела и беспечна». Налив мистеру одли чаю, Феба почтительно удалилась, но когда она уже стояла у двери, взявшись за ручку, он заговорил снова. Вы знали леди Одли, когда она была мисс Люси Грехом, не так ли? спросил он. Да, сэр. Я жила у миссис Доусон, когда госпожа служила там гувернанткой. И долго она была в семье врача? Полтора года, сэр. Она приехала из Лондона? Да, сэр. Кажется, она сирота. Да, сэр. Она всегда была такой же весёлой, как и сейчас. Всегда, сэр. Роберт допил свой чай. И передал чашку миссис Маркс. Их глаза встретились: ленивое выражение в его глазах и её беспокоенный, вопрошающий взгляд. Эта женщина была бы неплохим свидетелем, подумал он. Нужно быть очень умным адвокатом, чтобы сбить её в перекрёстном допросе. Он выпил ещё одну чашку чая, отодвинул в сторону тарелку, покормил собаку и закурил трубку, пока феба выносила поднос. Наружу ветер завыванием проносился над замёрзшими полями, задувал в опустевших лесах, безжалостно сотрясал оконные рамы. Сквозняк из окон и двери не делает комнату уютнее, пробормотал Роберт. Без сомнения, есть более приятное ощущение, чем стоять по колено в холодной воде. Он пошевелил угли в камине, погладил собак, надел пальто, подвинул дряхлый старенький диванчик поближе к камину, укутал ноги дорожным пледом. И, растянувшись во весь рост на подушках из конского волоса, закурил трубку и стал наблюдать, как голубовато-серые колечки дыма поднимаются к тёмному потолку. "Да", пробормотал он опять. "Эта женщина умеет хранить тайны. Адвокату-то истцу мало что вытянуть из неё". Как уже говорилось, приёмная с баром была отделена от гостиной, которую занимал Роберт, только тонкой перегородкой. Молодому адвокату было слышно, как несколько деревенских торговцев и фермеров смеялись и беседовали в баре, пока Люк подавал им напитки. Иногда он мог даже расслышать их слова, особенно хозяина, так как он говорил грубым хриплым голосом и громче всех хвастался. "Этот человек глуп", промолвил Роберт, положив трубку. "Пойду-ка я поговорю с ним". Он подождал, пока за всегдатые один за другим разошлись, И когда Люк Маркс запер входную дверь за последним из них, он не спеша вошёл к ним в приёмную. Феба сидела за низким столиком, на котором стояла её рабочая коробка с нитками и иголками. Она штопала грубые носки мужа с таким видом, как будто это были тонкие и изящные чулки госпожи. Новая обстановка, в которую она теперь оказалась, совершенно не коснулась её. В гостинице Кассела, в обществе грубого, неуклюжего мужа, У неё были те же изящные и изысканные манеры, что и в роскошном будуаре госпожи. Она быстро взглянула на Роберта, когда он вошёл. В её бесцветных глазах промелькнуло раздражение, сменившееся беспокойством и почти ужасом, когда она перевела взгляд с мистера Одли на Люка Маркса. "Я заглянул к вам немного поболтать перед сном", произнёс Роберт, усаживаясь поближе к весёлому пламени очага. Вы не возражаете против моей сигары, миссис Маркс? Я имею в виду, если я выкурю одну, объяснил он. А вовсе нет, сэр. Смех кто будет, начнёт она возражать. Проворчал мистер Маркс. Когда тут все подряд целый день смолят? Некоторое время Роберт задумчиво попыхивал сигарой прежде, чем продолжил беседу. Расскажите мне о Маунт-Стеннинге, мистер Маркс, попросил он вскоре. Да это говорить не о чем. Ответил Люк, рассмеявшись резким скрипучим смехом. Из всех скучных дыр на земле это самое тоскливое. Не то чтобы не было дохода, не могу пожаловаться, но неплохо было бы иметь таверну в Челмсфорде или Брентвуде или Ромфорде, где есть хоть какая-то жизнь на улицах. И я бы имел это там, добавил он недовольным тоном. Если бы кое-кто не был таким скупердяем, Пока он ворчливо жаловался, бормоча себе под нос, Феба подняла голову от своей работы и заговорила с ним. — Мы забыли забереть сарай, Люк, — напомнила она. — Ты не пойдешь и не поможешь мне? — Перебьется на сегодня эта чертова дверь, — ответил мистер Маркс. — Я уселся покурить и отдохнуть, и больше с места не сдвинусь. Он вынул длинную трубку из-за каминной решетки и начал неспеша набивать ее. — Я беспокоюсь за эту дверь, Люк, — настаивала его жена. И если мы не закроем её на засов, то туда легко залезут бродяги их полно кругом. Тогда иди сама закрой, ответил мистер Маркс. Но засов очень тяжёлый. Так пусть стоит открытый, раз ты у нас такая благородная, что не можешь запачкать свои белые ручки. Что ты больно забеспокоилась об этом сарае? Сдаётся мне, ты не хочешь, чтобы я поговорил с этим господином. Ой, да не надо так хмуриться. Вечно ты перебиваешь меня на полуслове, но больше я этого не потерплю. Ты поняла? Не потерплю. Фиба Маркс пожала плечами, совернула свою работу, закрыла коробку и, сложив на коленях руки, устремила взгляд на упрямое, словно у быка, лицо мужа. Так значит, вам не очень хочется жить в Маунт-Стейнинге? Вежливо продолжал расспрашивать Роберт, желая сменить тему разговора. Нет, отвечал Люк, И я уже сказал, что если бы кое-кто не был таким жадным, у меня была бы таверна в большом торговом городе, а не в этой старой развалине, где в ветреный день срывает волосы с головы. Ну что такое 50 фунтов или даже 100 фунтов? Люк, Люк, ты не заткнешь мне рот этим своим, Люк, Люк. Я повторяю, что такое 100 фунтов? Да, отчетливо произнес Роберт Одли, отвечая Люку. но устремив глаза на взволнованное лицо Фебы. И в самом деле, что такое сотня фунтов для человека, который, или скорее его жена, обладает властью над персоной, о которой идёт речь. А лицо Фебы всегда бесцветное стало мертвенно-бледным. Она не выдержала вопрошающего взгляда Роберта и опустила глаза. Ого, четверть двенадцатого, заметил Роберт, взглянув на часы. Поздний час для такой тихой деревушки, как Маунт-Стейнинг. Спокойной ночи, мой достойный хозяин. Спокойной ночи, мистер Маркс. Я думаю, подавать воду для бритья завтра утром не стоит раньше 9.